Глава седьмая. Дейзи: Когда Кайса соскочил со стола и направился прочь, у меня в голове мелькнула мысль вернуться в гостевой домик и завтра утром попробовать снова. Однако, обведя взглядом окружающую красоту и богатство и вспомнив о деньгах, положенных Джейсоном на мой банковский счет, я решила не сдаваться. Бросать Кай не хотелось. Конечно, я не собиралась позволять ему вытирать об меня ноги, но с помощью Рейки увидела, как сильно он страдает. В его сердце плотным коконом угнездилось горе. Если бы он только позволил мне помочь его выпустить, я обошла во сын и открыла ворота, ведущие на теннисный корт, где Кай подавал мячи в горло воображаемому сопернику. «Что теперь вам надо?» Рявкнул Кай при виде меня, но потом, словно пожалев о своих словах, опустил плечи и поднял руку с раскрытой ладонью. «Это джесс что-то значит?» — спросила я, двигаясь по корту в босоножках и длинном сарафане. «Да», — ответил Кай и, подбросив мяч, послал его в сторону подальше от меня. «На языке тенниса это означает мне жаль». «В самом деле?» Я с улыбкой изогнула бровь и направилась к боковой стороне корта, где рядом со скамейкой валялось несколько тренировочных ракеток. Подняв одну из них, я слегка взмахнула ею в воздухе. Значит, знаменитый Кай Соломон передо мной извиняется? Можете считать так, если вам от этого станет лучше. Обычно этот жест приберегается для случаев, когда мяч удачно отскочил от сетки или игрок еще каким-то образом непреднамеренно выиграл. Выиграл? Ударил по мячу так, что лишил другого игрока всяких шансов коснуться его. Кай снова сделал подачу. Я сделал кучу таких. Я закатила глаза. Вы — самоскромность. Просто констатирую факты. Причем зафиксированные. Его губ коснулась легкая улыбка. А статистика — вовсе не хвастовство. Ваша статистика, — тихо заметила я, направляясь к центру площадки. Самый штрафуемый игрок тура. Джейсон снабдел вас полной информацией, да? Кайна хмурился. Ну да, разумеется. Иначе вы бы здесь не появились. Он показал нарезку из матчей. Пояснила я, еще раз неуклюже взмахнув ракеткой. Большая часть увиденного мне понравилась. Подача с ракеткой между колен. Твинеры? Представить не могу, что такое можно увидеть на крупном турнире. Я играю как хочу отозвался Кай. «Твиннеры и общение со зрителями позволяют мне развлечься и не заснуть от скуки во время матча. Я не собираюсь это прекращать». «И не нужно?» Он моргнул и опустил руки, как будто уже настроился спорить. «Вы одобряете?» «Зрители любят вас большую часть времени», — с улыбкой добавила я. «Вам нравится так играть. Значит, продолжайте этим заниматься». Я не тренер по теннису, но просто хочу дать вам этот совет. А дальше дело за вами. Развлекайтесь на здоровье, но забудьте про остальное. Отбросьте боль, Кай. Если бы это было так просто...» Тихо произнес он. «Знаю. Легче сказать, чем сделать». Бездумно отозвалась я, тут же пожалев, что не могу взять слова обратно. Каю не знать, что перед ним лишь администратор оздоровительного центра, неспособный избавиться от собственных кошмаров и спящий со светом, как маленький ребенок. Кай поднял голову, изучая меня проницательным взглядом темных глаз, поэтому я попыталась его как-то отвлечь. Что ж, вперед? сказала я и встала посреди Корта, обеими ладонями обхватив ракетку и выставив ее перед собой, точно как игроки, которых я видела по телевизору. «Что вы делаете?» — усмехнулся Кай. «Жду, когда вы будете подавать. Хотите поиграть?» «Боже, нет!» — рассмеялась я. «Только не в платье и босоножках. Мне просто хочется понять, каково это — ждать подачу профессионального теннисиста». «Если вы настаиваете...» Кай легко перекинул мяч через сетку. Я отбила его в сторону и уперла руки в бока. Одну из настоящих подач, пожалуйста. Не нужно жалких штучек, призванных сбить противника с толку. «Значит, хотите одну из моих коронных?» — усмехнулся он. «Вы даже не успеете коснуться меча». «Как скажете?» — Кайр рассмеялся. «Ну ладно. Тогда отойдите, черт возьми. Вы стоите слишком близко к сетке. Не хочу вас задеть». Я отступила к краю корта. «Сюда?» «Дальше. еще дальше. Вы же видели записи? Мяч в среднем летит со скоростью 217 километров в час». «Я американка», — заметила я, но сделала несколько шагов назад. «И не разбираюсь в такой метрической системе». «Обычное дело», — отозвался он, но голос прозвучал немного мягче. «Это примерно 135 миль в час». «Покажите», — попросила я. «Вам на погибель?» Он усмехнулся и покачал головой. «Готовы?» «Да». Кай несколько раз ударил мечом о площадку, а потом подбросил в воздух. Его тело выгнулось в изящную дугу, мышцы ног напряглись. Он оторвался от земли, сделав быстрый рывок, резко опустил руку и ударил ракеткой по мечу. Он размытым пятном, будто настоящая комета, промелькнул мимо меня — Так что я едва успела его заметить. Ну, поддразнила я, все еще сидя на корточках, я жду, подавайте уже. Неужели вы моргнули? усмехнулся он. Не понимаю, о чем вы, парировала я, стараясь не улыбаться. Несмотря на вечно хмурое выражение лица, Кай Соломон был потрясающе красив, а когда смеялся и позволял себе расслабиться. Вот он, настоящий Кай. Хотите посмотреть еще? Не особенно, проговорила я и направилась к сетке. Быстрая подача, черт возьми. Как соперник может ее принять? Никак, ответил Кайт, тоже подходя ближе. Он с непринужденной легкостью подбрасывал мяч на ракетке снова и снова. В этом вся фишка. Закинув ракетку на плечо, я прикрыла глаза от солнца ладонью. Вот бы так же легко оградить себя от этого чертовски сногсшибательного парня. Его темную кожу покрывали бисеринки пота, а майка прилипла к накачанной груди. «Расскажите мне еще о теннисе», — попросила я. «Дать вам урок?» «Лучше словами». Я снова указала на платье. «Каков был ваш лучший удар?» Поджав губы, он немного поразмыслил над ответом. «Бананчик». На открытом чемпионате в Штутгарде в прошлом году. Что? Кай лукаво улыбнулся. О, мой бананчик уже возбудил ваше любопытство? Давайте серьезно. Что за бананчик, черт подери? Банана шот», — пояснил Кай, подбросив меч на ракетке. Когда удар соперника заставляет отбежать так далеко, что ответный удар проходит даже не над сеткой, а сбоку от нее. Да, в Штутгарде у меня вышел отличный бананчик. Хотя среди теннисистов такие удары лучше всего удаются Рафу. Кому? Рафаэлю Надалю. Одному из величайших игроков, когда-либо живших на свете. Он занимает второе место в мировом рейтинге. Вы его уважаете? Конечно. Он легенда. Разве вы с ним не в одной лиге? Кажется, у вас в этом рейтинге сорок какое-то место. Кай пожал плечами. Рафа очень волнует теннис. А меня нет. Неужели? Это всего лишь перебрасывание мяча через сетку. Он демонстративно ударил ракеткой по мячу, отправив ее на мою половину корта. Вот баскетбол — настоящий спорт. Мне стоило выбрать его. А баскетбол — всего лишь забрасывание мяча в сетку. Заметила я с легкой улыбкой. Кайра смеялся и искренне, без всякого высокомерия, И мое сердце затрепетало в груди. Тут вы меня подловили, мисс Дейзи. Знаете, что я думаю? Тихо спросила я, подходя еще ближе к сетке. Говорите? Вы будто боитесь своего таланта. И страшитесь того, что может случиться, если станете играть в полную силу. Прекрасная улыбка исчезла с его губ. Вы говорите, как мой отец. Хотите о нем рассказать? Нет. В жарком воздухе между нами повисло молчание. «Ну, вы потрясающе играете, Кай». Наконец проговорила я, прочистив горло. «Вполне понятно, почему Джейсон так волнуется за вас». «Это ни к чему». Напряженно отозвался Кай. «Я в порядке». Он сказал, что вас могут пожизненно отстранить от тенниса. «Джейс преувеличивает». Бросил он, но я лишь вопросительно приподняла брови. «Ну ладно, да. В Международной ассоциации профессиональных теннисистов мной недовольны. Но это их проблемы. Они хотят, чтобы теннис был спортом джентльменов». Кай подбросил мяч на ребро ракетки. «А я не джентльмен». «И вы не будете по нему скучать?» «Нет». Он с силой ударил по мячу. «Это просто глупая игра». «Уверены? Вы ведь хороший?» «Совершенно уверен. Перебил он, хлестнув словами, словно кнутом. Я не сомневаюсь, что Джейсон поведал вам о моем отце. Вы пожалели меня и взялись за эту работу. Я подняла голову, поймав взгляд его темных глаз. Да, он рассказал. И я очень сочувствую вам, Кай. Но я здесь не за этим и не собираюсь вас жалеть. Просто хочу помочь. Кай смотрел площадку, и взгляд его стал отстраненным. Он явно о чем-то вспоминал. Папа больше никогда не растянется передо мной на корте. Не поднимется вновь и не возьмет ракетку, чтобы продолжить игру. Не увидит, сидя на трибунах, как его сын, самоанец-австралиец, выигрывает первенство. Его не будет рядом, чтобы гордиться тем, чему он меня научил. Кай резко взглянул на меня, и его лицо вновь помрачнело. Смущенный собственными откровениями, он явно закрылся от меня. Вы не сможете мне помочь, Дейзи, заявил он. Так что не утруждайте себя. Я улыбнулась, пытаясь хоть немного смягчить его хмурый вид. И все же я хочу попробовать. За это Джейсон мне и платит. Кай скривил губы, но больше ничего не сказал. Пойдемте, предложила я, указывая на ворота. У меня есть идея. Что вы теперь намерены со мной сделать? Поинтересовался Кай провести спиритический сеанс? Достанете особую доску и попросите духов вылечить меня? Как вы догадались?» — отозвалась я, закатив глаза и легонько ткнула его в бок. «Идите в дом и переоденьтесь во что-нибудь эластичное». Не Кай скрестил руки на груди. «Хотите, чтобы я занялся йогой? Это не для меня». «Я знала, что вы так скажете». Сказала я и сделала вид, что смотрю на часы, которых никогда не носила. Мы знаем друг друга всего ничего. А вы уже настолько предсказуемы. Ха-ха. Я не занимаюсь йогой. Речь не о йоге. Уверяю, вам понравится. Я прищурилась, глядя на него. Хотя, зная вас, наверное, нет. Но мы все равно попробуем. Серьезно? А у вас есть занятия поинтересней? гонять по корту беднягу Оуэна, неспособного отбить ваши невероятно быстрые подачи? В точку. Да ладно вам, идите переодеваться. Что-нибудь эластичное, но не свободное. Эластичное, но не свободное, — повторил Кай, следуя за мной к воротам. Ага, — подтвердила я, сдерживая улыбку. Иначе вас могут пожевать.